Зависть. Зависть – это состояние, когда человек хочет то, что есть у других, а у него нет. Мы все периодически завидуем, и вы не должны винить себя за это. Я объясню механизм работы зависти и дам несколько советов, которые помогут с ней справиться. Как использовать зависть для развития? Зависть идет из убеждения, что вы недостаточно хороши. Это чувство порождается недостатком чего-то. Вы хотите то, что есть у других, и думаете, что это заполнит пустоту. При этом боитесь потерять то, что считаете своим. Зависть помогает понять, что вы хотите на самом деле. Зависть – это сигнал, что вы на ложном пути. Она помогает осознать, чего вы хотите на самом деле. В книге «Интроверты. Как использовать особенности своего характера» Сьюзен Кейн Пишет, что часто завидовала друзьям, которые стали писателями и психологами. Хотя сама в то время была адвокатом, но не завидовала успешным юристам. И тогда она поняла, что не хочет быть адвокатом. Сменила профессию и стала писателем. Когда я был консультантом, то совершенно не завидовал успешным коллегам. А когда занялся личным развитием, начал завидовать успешным ютуб-блогерам потому что они занимались тем, чем всегда хотел заниматься я. Я представлял, как замечательно помогать другим людям и вносить вклад в жизнь общества, а в процессе еще и развиваться самому. Поэтому создал блог и начал писать книги. Так что если направить зависть в нужном направлении, она станет благотворной. Упражнение «Поймите, кому вы завидуете». «Запишите, кому вы завидуете». Что это говорит о вас и о том, чего вы хотите от жизни? Зависть говорит о том, чего нам не хватает. Зависть говорит о том, что вы не удовлетворены своей жизнью. Например, я завидовал авторам бестселлеров. Мне казалось, что они украли мой кусок пирога, что я заслуживаю такого же успеха. Я не гордился этим чувством, но и не винил себя за него». Мы завидуем, потому что думаем, что успех ограничен И когда кто-то добивается хоть чего-нибудь, он крадет часть у нас Но это не так У писателей это работает наоборот Чем активнее один автор сотрудничает с другим, тем выше его шансы на успех Писатель, который делает все самостоятельно, скорее всего, потерпит неудачу Этот закон работает не только у авторов Попробуйте не соперничать, а сотрудничать Тогда не будет казаться, что вам чего-то не хватает, а наоборот, почувствуете себя в изобилии. Сегодня, когда я вижу успех других писателей, напоминаю себе, как это замечательно. Ведь если они добились успеха, значит и я смогу. Чем успешнее мои коллеги, тем больше они смогут мне помочь в будущем. И наоборот, чем активнее я помогаю другим добиться успеха, тем больше они помогут мне в будущем. Как писал мотивационный оратор Зиг Зиглар, «В жизни можно иметь все, что захочешь. Нужно лишь помогать другим людям получать то, чего хотят они. Помните, что могут сделать другие по плечу и вам, и успех – это неограниченный ресурс». Напражнение «Сотрудничество, а не соперничество». Вспомните, когда завидовали чужим достижениям. Спросите себя, почему вы испытывали это чувство, а потом ответьте на вопросы, каково было бы поддержать этого человека, как я мог бы сотрудничать с ним, почему его успех полезен для меня. Ревность помогает решить проблемы самооценки. Вы боитесь, что ваш парень или девушка обманывают вас, хотят бросить и уйти к другому. Такие мысли возникают, когда вы считаете, что недостаточно хороши, и партнер нужен, чтобы дополнить вас. Но вы не можете контролировать его мысли и поведение, а когда пытаетесь, отталкиваете. Ревновать время от времени – это нормально, но нельзя жить с этим чувством постоянно. Неуверенность и страхи появляются из-за низкой самооценки. Вы думаете, что вас нельзя полюбить, и никто вас не полюбит. Ревность может привести к попыткам контролировать партнера. Вы проверяете телефон и электронную почту партнера, запрещаете ему встречаться с друзьями. Проверкам, действительно ли партнер любит вас. Вы рассчитываете, что партнер будет вести себя определенным образом, и когда этого не происходит, чувствуете себя преданным. А все потому, что вы думаете, будто партнер должен сам догадаться о ваших желаниях и потребностях. Придумыванию того, чего нет. придумываете массу историй, экстраполируя факты. Я предлагаю еще раз изучить главу «Недостаточно хорош», чтобы понять, как сформировать более здоровую самооценку. Зависть — сигнал не сравнивать себя с другими. Одна из причин постоянных раздоров — мысль, что другие счастливее. Уверяю, они вовсе не счастливее. Если бы вы только могли узнать тайные печали тех, чьи улыбки и занятия говорят о счастье. Если бы вы только знали, как страстно они хотят быть где-то в другом месте — «Заниматься чем-то иным, быть не теми, кто они есть». Вернон Ховард. «Сила вашего сверхразума». «Зависть возникает, когда вы сравниваете себя с другими. И это пагубное занятие. Вы смотрите на успехи своих друзей, но не понимаете, что это лишь часть картины. Да, эти люди кажутся счастливыми и успешными» но вполне возможно, что они несчастны и подавлены. Не стоит предполагать, что ваши друзья счастливее вас. Лучше считать, что вы так же счастливы, как и они. Не сосредотачивайтесь только на том, в чем ваши друзья преуспели больше вас. Вас может раздражать, что они зарабатывают больше, что они счастливы в браке, а вы все еще одиноки. Может быть, вы завидуете их достоинствам и способностям. При этом вы отвергаете собственные достоинства и позитивные качества, и считаете себя не таким успешным, как другие. Хуже того, вы часто сравниваете себя с несколькими людьми, видите их успехи в разных сферах, а потом сравниваете себя с ними. И это сравнение не в вашу пользу. Как можно соревноваться с суммой достоинств нескольких людей? Сравните себя сегодняшнего со вчерашним. Ваша цель – стать лучше, чем вы были вчера, в прошлом месяце, в прошлом году. Так как мы живем в разных обстоятельствах, обладаем разными навыками и характером, то справедливо сравнение быть не может. Упражнение. Сравнение с другими. Это упражнение поможет более справедливо сравнивать себя с другими людьми. Выберите тех, с кем часто себя сравниваете. Запишите все, что вы делаете лучше этих людей. Упражнение. Выполните упражнение из раздела 4 рабочей тетради «Как использовать эмоции для развития». Зависть.